И все это они успели за то время, пока Таша разговаривала с Лейской по телефону, узнавая ее планы и успехи их с подружками в культурной поездке в Москву. Ну, за знакомство произнесла первый тост Ирма по хозяйски, не предоставив это право мужчинам. За счастливое знакомство многозначительно сказал Марк. Когда почти все было съедено и выпито, и пришло время душевных разговоров, Антон Павлович немного стесняясь и избиваясь, постарался извиниться перед своей спасительницей. Мне бы не хотелось вытряхивать грязное белье, начал он, сразу став старым, уставшим от жизни человеком. Но я должен объясниться. У меня сложились в жизни обстоятельства, непреодолимые силы, с которыми я не смог справиться. Позвольте мне старому человеку не у н и ж а т ь себя деталями. Вы вообще можете ничего не говорить, возразила Таша. Нет, нет, я продолжу, решительно сказал Антон Павлович, вытирая лоб огромным, как полотенце, платком. Вы знаете, я прожил счастливейшую жизнь. Я был женат на красивой умной женщине, любовь с которой мы пронесли через всю жизнь. Работа у меня была самая что ни на есть интересная, да и дети родились у нас сто не самые лучшие. Вот так, просто слишком долго я задержался на этом свете. Ждут меня уж там. На этих словах Антон Павлович показал пальцем вверх. Поэтому я принял для себя непростое решение. Но уйти мне надобно было как можно безболезненнее. Такой вот я трус. Усмехнулся старик. Боли боюсь. Вот и выбрал мост, как мне показалось лучший вариант. Но этого очень сильно ошибаетесь. Вдруг вступил в разговор Марк. Сначала вы ударите с ь о воду, и не факт, что сразу сломаете позвоночник. Можете просто поломать руки, ноги, больно, но не смертельно. Потом вода будет наполнять ваши легкие, а это адская боль, когда она разрывает мембраны, выдавливая оттуда воздух. В общем, так себе я вам скажу о щ у щ е н и я Ну а после какой-то сердобольный человек, стоящий на берегу, вон кто-нибудь типа Таши, решит вас спасти, и вот вы лежите на больничной койке, подключенный к аппарату ИВЛ, беспомощный, с переломанными ногами и руками. Какой кошмар! воскликнул Антон Павлович. Вы молодой человек нарисовали мне ужасную перспективу. Я даже не предполагал, что такой исход возможен. Обращайтесь, если что. Улыбнулся Марк. Улыбка — это единственное, что у него выходило плохо, очень ненатурально. Из-за нее у Ирмы стоял жирный минус напротив имени Марк. Вы знаете, я решил немного повременить со своим решением. Антон Павлович все слова принимал за чистую монету. Ну что мы все о грустном? решила сменить тему Ирма. Давайте попросим Ташу сыграть нам на гитаре. Просим, Наталья. Похлопал в ладоши Антон Павлович, радуясь, что его тема закончилась. Давай, подруга, что-нибудь жизнеутверждающее, потребовала Ирма, передавая Таше гитару. Таша не стала сопротивляться, потому как разговор ей очень не нравился и его действительно было необходимо прекратить. Она понимала, что это что-то очень личное, и даже сидя вместе в КПЗ, они разговаривали с Антоном Павловичем о книгах и театре, о современном кино и гениальных актерах прошлого, но ни слова о происшествии на мосту. Одно она поняла из разговоров точно: пожилому человеку, которому, к слову, через месяц должно было исполниться восемьдесят и ти не куда. Поэтому Таша приняла решение, которого еще не знала ни Ирма, ни л е с ь к а д а что там, пока об этом не знал даже сам Антон Павлович. С сегодняшнего дня он будет жить с ними. Гитара, как родная, легла в руки, и песня сама собой пришла ей в голову. Сейчас она подходила всем. И Таше, и Антону Павловичу, и Ирме с Марком уж очень они смотрелись хорошо вместе. п р о с ь б а больше не звонить никогда. Начинаю снова жить, господа. После бури сразу т и ш ь благодать. Я всегда могла тебя оправдать. Просьба больше не звонить никогда. Ведь слова твои рекой, как вода, захлебнуться в ней бою всю тонуть. Мне бы гордость п о скорее вернуть.